Глава 17. Призванная подалась всем телом вперед. Где-то внизу с тихим шорохом вернулся в ножны клинок, а на стол легла свободная рука даэры в которой оказался зажат небольшой прямоугольник белой бумаги. Я отпустил ножны и взял в руки карточку с зеленым тиснением. «Дайра Олл», — гласила надпись по центру. Мгновение спустя буквы поплыли и превратились в длинный телефонный номер. Было приятно познакомиться с вами, мисол Оу. визитку в карман, слегка поклонился я. Призванная решила избежать прямого конфликта и предоставила мне право дальнейших действий. Интересный ход. Надеюсь, нам удастся продолжить наш разговор позже. Я буду на первом ярусе еще пару дней, мистер Хан. Улыбнулась в ответ девушка. Я подозвал официанта и оплатил наш заказ. Дайра молчала, и только когда я уже двинулся к выходу, произнесла мне вслед. «Вы так и не отгадали мой любимый цвет, мистер Хан». «У него слишком много оттенков, мисс Дайра». Обернувшись, ответил я. «Думаю, точнее подойдет общий образ, чем сухое название какого-то цвета». «У вас появились варианты?» С интересом спросила девушка. Безоблачное небо в час рассвета. С улыбкой глядя в удивленные зеленые глаза, ответил я. Приятно было познакомиться, мисс Дайра. Призванная ничего не ответила, судя по ее реакции. Мои слова сильно ее задели. Почему-то в этом мире любое упоминание неба вызывало у местных странные эмоции, возможно, потому, что они никогда его не видели и не знали, что это такое. Вопрос в том, откуда это знал я. Двери кафе закрылись за моей спиной, оставляя позади шокированную сотрудницу корпорации и весь состоявшийся разговор. Я получил массу новой информации с первых рук, и мое решение побеседовать с Дайрой уже не выглядело таким бессмысленным. Мортимор, сидя на капоте Флеера, ждал меня в десятки метров от выхода из безымянной забегаловки. При моем появлении он поднялся и пару секунд изучал мое лицо. Что он там искал, я примерно представлял, но при этом в очередной раз играть в игру «Заставь подчиненного спросить самому» мне было лень. «Вопросы, мистер Ройс?» Невозмутимо произнес я. «Нет, сэр». Что-то для себя решив, ответил мортимер «Куда дальше?» «Вы выполнили мою просьбу, мистер Ройс?» Устраиваясь на пассажирском кресле, спросил я. «Да, сэр», — кивнул помощник. «Тогда вопрос насчет следующей точки нашего маршрута должен задавать я, верно, мистер Ройс?» В моем голосе не было даже тени недовольства, и Мортимер только коротко кивнул, поднимая флайер в воздух. Я достал коммуникатор и некоторое время раздумывал над своими дальнейшими действиями. Потом все же открыл переписку с Маусом и написал в нем номер с визитки. «Мне нужна полная информация о владельце этого номера». Добавил я. Ответ пришел очень быстро, буквально спустя несколько секунд. «Это корпоративный номер». Паук ответил без привычных уже рожиц и необычно коротко. Это наводило на определенные мысли. То ли миг был занят, то ли моя просьба заставила его серьезно напрячься. И я склонялся ко второму варианту. «В курсе». Написал я. Жду. «Ты и там уже влез в какую-то хрень, Хан?» «Пока еще нет». «Ответил я». «Но собираюсь. Нужно оценить риски». «Быстро не получится». Сразу предупредил Маус. Это терпит до вечера. «Цепень без и Хан!» Злой смайлик. «Ты просишь меня влезть в базу данных корпораций. Это само по себе уже преступление». Когда я говорил, что быстро не получится, то имел в виду, что это займет много времени. Много времени! Понимаешь? Но у тебя впереди целый день, Мик. Ответил я. Данные нужны мне к вечеру. Ты меня бесишь. В следующее мгновение сообщения обнулились, и номер Мауса стал серым. Дальше писать было бессмысленно. Думаю, ничего серьезного паук не найдет, Но информации лишней не будет. Теперь можно было переключиться на основную задачу. Есть водные по цели нашей текущей поездки, мистер Джойс. Глядя на проносящиеся мимо разноцветные дома, спросил я. В северной части района идет масштабная охота на большого монстра, сэр. Ответил мортимер Ролики летят только так. Что тебя смущает? Повернулся я к своему подчиненному. Мортимар неопределенно покачал головой... И я дал ему время сформулировать мысль. «Мутанты разные, сэр». Наконец угрюмо произнес Ройс. «Не знаю, как это объяснить. На большинстве записей только размытые тени, но я повидал немало этих тварей. Они разные, но действуют в одном районе, как... Стави». Закончил я, и Ройс коротко кивнул. «Да, сэр». Ловко перестраиваясь в крайний ряд, ответил Мортимор. «Возможно, поэтому происшествия никак не могут локализовать. сведения о потерях среди призванных я не нашел, но в одном ролике мелькнуло тело в черном костюме. Не думаю, что это кто-то из местных». «Отлично, Мартюмер», — кивнул я. «Будем исходить из того, что корпорации уже на месте и пытаются что-то предпринять». «Далеко еще?» «Почти на месте, сэр». Кивая на перекрывающие дорогу впереди флаеры правопорядка, ответил Ройс. Дальше только пешком. паркуйся где-нибудь в стороне. Осматривая встревоженных копов, произнес я. Не хочется искать потом новый транспорт. Основные улицы были перекрыты, но мы без труда припарковались на пустой стоянке у какого-то большого магазина. Местные жители спешили покинуть опасную зону, и обычных прохожих почти не было. Только в переулках я заметил какое-то движение. Их обитателям было нечего терять. Стервятники ждали подходящего случая нажиться на прорыве мутантов. В оцепление попало несколько обычных домов. Ближайшие фундаменты возвышались через улицу. Между зданиями сновали какие-то мутные личности, а где-то в глубине слышался грохот выстрелов и крики людей. «Держитесь рядом, мистер Ройс». Снимая пиджак и беря в руки концентратор, произнес я. «Времени у нас немного, поэтому придется поторопливаться. Миновать оцепление оказалось довольно просто. Никто в здравом рассудке не стремился попасть на обед к беснующимся мутантам, поэтому сотрудники правопорядка скорее выполняли роль наблюдателей. Одного их присутствия было достаточно, чтобы случайный прохожий или флайер тут же сменил направление движения. Сами копы при этом в основном смотрели куда угодно, только не в сторону вероятной опасности. Мы спокойно перешли улицу, обойдя пост через загаженный двор жилого дома. В последний момент, когда мы уже почти скрылись в темноте переулка, я ощутил чье-то внимание, отстраненное, словно на меня смотрел какой-то механизм. Среди одетых в строгую форму копов неподвижно стояли двое татуированных бойцов местных банд. Спиной к спине, будто находились в окружении, но при этом я видел, как мимо спокойно ходят патрульные, невозмутимо обходя странную парочку. Один из бандитов смотрел в нашу сторону стеклянным, безжизненным взглядом, который не мог принадлежать нормальному человеку. «Мистер Ройс», — задумчиво произнес я, когда ощущение чужого взгляда исчезло. «Что вы знаете о местных бандах?» «Почти ничего, сэр», — ответил Мортимор. Это не входило в мою зону ответственности. Пару раз протекторы проводили здесь зачистки, но это было довольно давно, я в них не участвовал. То есть отношение местных группировок к различным способам контроля сознания вам неизвестно. Уточнил я? Да, сэр. Коротко кивнул Ройс. Мы постепенно приближались к нужному месту. Позади остался один дом, второй. Судя по размеру отцепленной территории, Мы находились в самом ее центре, но именно здесь все было тихо. Неожиданно послышались приглушенные выстрелы. На втором этаже жилого дома прямо передо мной сверкнули вспышки и пронеслась крупная черная тень. «Вперед!» Срываясь с места, бросил я. Времени искать дверь не было, и я плечом вынес первое попавшееся окно. Внутри было сумрачно и пахло какими-то специями. В углу сжалась в комок немолодая женщина, видимо, хозяйка квартиры. На меня тут же обрушился водопад каких-то местных ругательств вперемешку с рыданиями. Следом влез Мортюмер, и женщина постаралась забиться поглубже в свой угол. «Где выход?» Повернувшись к ней, спросил я. Женщина ткнула дрожащей рукой в сторону пестрой занавески. За ней скрывалась хлипкая дверь в общий коридор, Нам вслед еще какое-то время летели ругательства, но они стихли, как только мы вышли из квартиры. В заставленном всевозможным хламом коридоре место оставалось ровно столько, чтобы мог пройти один человек. Я вытащил из ножен концентратор и медленно двинулся в сторону виднеющейся в десятки метров от нас лестницы. Мортимер пристроился следом. Я прислушивался к своим ощущениям, стараясь определить, где находится измененный, но выходило плохо. Энергия тьмы вокруг была такой концентрации, что любые мои попытки моментально вязли, как в густом желе. Что-то мешало мне использовать свои навыки или кто-то. Этажом выше все было тихо. Возможно, чудовище уже уничтожило стрелявших и отправилось дальше. То, что десяток выстрелов из обычных пистолетов убил монстра, верить точно не стоило. К тому же тогда победители должны были уже праздновать свою невероятную удачу. Но все было тихо. Эта тишина давила, словно невидимая плита. Неожиданно я понял, что почти ничего не вижу перед глазами. Плавала какая-то мутная дымка, мешавшая рассмотреть предметы. Дальше пары метров от меня все сливалось в одно бесформенное пятно. хороший способ обезопасить себя от дальних атак. Просто отличный этой мыслью я остановился на месте и жестом приказал ройсу сделать то же самое рука сама сложилась в странную фигуру, но к счастью мортимор сумел правильно все понять. хищник притаился в темной воде. мы разошлись в стороны и укрылись за развалами хлама. свободное пространство оставалось только возле дверей в квартире, но его было вполне достаточно чтобы не маячить на виду. Почти минуту мы просидели в тишине, и я даже успел подумать, что ошибся. Разрозненные звуки тревожного замерзшего дома упорно отказывались сливаться в единую картинку, словно я одновременно слышал десятки разных голосов, и каждый говорил что-то свое. Уловить приближение темной твари в такой обстановке было нереально, но при этом головой я понимал, что она где-то рядом, совсем близко. В узком коридоре трехметровому монстру негде было развернуться, и он неизбежно выдаст себя. С толку сбивала только невероятная концентрация темной энергии, которой не было даже в офисе Завры. В конце коридора с грохотом распахнулась дверь. В сумрак разрезали белые лучи ручных фонарей, послышался топот множества ног. «Второй этаж!» — выкрикнул кто-то, и я выглянул из укрытия, чтобы понять, кто именно. Перед десятком одетых в легкую броню людей стоял хмурый коп с мощной винтовкой в руках. Фонари бойцов правопорядка немного разогнали странный туман, и видно стало значительно лучше, по крайней мере, их я теперь видел довольно чётко. Тварь видели там, работаем сами. Корпы добьют своего мутанта и потянутся к нам. Наша задача удержать объекты. Говоривший захлебнулся собственными словами и затих. Из стени за его спиной всего на мгновение появилась мощная когтистая лапа, которая одним ударом пробила грудь полицейского насквозь. Началась стрельба. Люди стреляли в пустую стену прямо сквозь своего мертвого командира. Тело копа несколько раз дернулось и сползло на пол. На облупившейся стене остались брызги крови и множество оспен от пуль. Темная тварь любила тишину. «Никого нет», — неуверенно произнес один из бойцов и осторожно подошел к самой стене. Даже решился потрогать ее рукой. Она ушла. Новая атака и еще одна моментальная смерть. С новой стене, но теперь уже с другой стороны. Замыкающий колонну боец даже не успел дернуться, как уже осел на пол, лишившись верхней части черепа. Началась паника и стрельба. Люди сбились в кучу на крохотном пятачке свободного пространства и начали поливать все вокруг огнем. Я посмотрел на Ройса и увидел, как тот, неодобрительно качая головой, прижался к полу. Картонные коробки и полупустые ящики не могли защитить нас от случайной пули, и я решил последовать примеру своего подчиненного. На лестнице послышались тяжелые и такие... Нарочитые шаги, что даже полному идиоту было понятно, что это ловушка. Измененному не было резона прятаться. Он легко мог убить весь отряд, не сходя с места, но его интересовало что-то другое. Странное и абсолютно несвойственное мутантам поведение. Из всего, что я успел о них узнать, следовало, что измененные люди превращались в обычных животных, которые уничтожали все на своем пути до тех пор, пока их не настигала смерть. «Кажется, я его ранил», — произнес с сильным местным акцентом один из бойцов. «Он уходит». «Ждем», — четко ответил другой боец, видимо, теперь внезапно получивший повышение. говорите Сэн, я кровь видел», — настойчиво повторил первый. «Надо лестницу проверить, уйдет ведь, опять ловить придется». Пару секунд новоявленный командир обдумывал ситуацию, но тварь решила его поторопить. Со второго этажа раздался отчаянный женский крик, а следом за ним утробный рев монстра. «Вперед!» – нехотя произнес принявший командование боец. «К стенам не приближаться, следите друг за другом». Восьмерка копов медленно двинулась к лестнице, хотя нет, не восьмерка. Среди сотрудников правопорядка шли два представителя местных банд. Из-за корпус брони я не сразу узнал полуголого отморозка, которого видел недавно в оцеплении. Оба татуированных держались в центре строя и недалеко друг от друга. Копы старались не поворачиваться к ним спиной, и это мне говорило о многом. Что могло заставить бойцов полиции взять с собой на операцию двоих преступников? Интересно, что Дайра тоже ушла от этого вопроса. Отряд скрылся из виду, и я повернулся к Мортимеру. Ройс жестами показал, что идти наверх точно не стоит и нужно сваливать. Позиция моего спутника была мне отлично понятна. Наверху однозначно ждала ловушкой. Копы были абсолютно не готовы к бою с таким противником. Тварь вела себя очень необычно. Скоро прибудут призванные. Любого из этих доводов было вполне достаточно, чтобы уйти и поискать цель попроще. Спокойно покинуть место происшествия, пока нас еще никто не видел и мы не вмешались в схватку прочесать местную сеть на предмет одиночного мутанта на окраинах и взять необходимую энергию без особых хлопот. Отличный план. Вот только происходящее уже вышло далеко за рамки моего желания получить виский аргумент в переговорах с главарем Черного Феникса. Энергия тьмы вокруг меня пришла в движение и потоком устремилась наверх. Она была послушна чьей-то воле и мысль об этом привела меня в бешенство. Когда сверху послышались первые выстрелы, я уже был на середине первого пролета. «Петяк без носа!» Едва слышно проворчал мортимер, срываясь следом за мной. Полицейские беспорядочно палили во все стороны, и я легко мог словить шальную пулю. Я раскипела внутри, но мозг продолжал хладнокровно оценивать ситуацию. Твари перестали быть простыми носителями темной энергии. Они научились ей управлять. Жертвы мутации научились мыслить в определенном направлении даже после изменений. Я видел за этим долгую и сложную работу, которая должна была привести к чему. Тут я начинал буксовать. Мне критически не хватало информации, и получить я ее мог только с первых рук. Другие варианты меня не устраивали. За поворотом продолжали безнадежный бой сотрудники правопорядка с каждой секундой. Их становилось все меньше, и я хладнокровно ждал, пока последний из них не погибнет. Вмешиваться раньше не стоило. Был шанс, что копам, каким-то чудом, удастся ранить монстра. Призрачный, но был. Лишние свидетели мне были не нужны, и лучше избавиться от них лапами монстра, чем заниматься этим самому. Рядом прижался к стене мортимер Спутник невозмутимо ждал моего приказа. Он, как никто другой, понимал важность командования в бою. Через несколько секунд, когда до нас стали доноситься странные шаркающие звуки, я вышел из-за угла и потрясенно замер на месте. Дряблая пятачья задница. Потрясенно прошептал за моей спиной мортимер «Какого хрена тут происходит?»